Ольга Лучезар. Ни стыда, ни совести. Глава 1 а л я ты идешь?» – доносится из трубки возбужденный голос Юлича. «Ага, а куда?» – интересуясь, не отрывая взгляду от презентации очередного чрезвычайно важного проекта. «Вактовый?» – напоминание же приходило. Кто бы сомневался?» За день на банковскую корпоративную почту может приходить до нескольких десятков писем. Вы подумаете, они, наверное, все чертовски важные. Как бы не так. У меня защита проекта на носу и возможные перспективы. Тем более сейчас, когда руководителя нашей команды повысили, и есть возможность занять ее место. А кому еще, если не мне? Я заслужила. Все проекты защитила, процессы оптимизировала, денег нашему дорогому банку, на благо которого работаю вот уже три года, сэкономила и немало, без лишней скромности могу сказать, что у меня лучшие результаты, а значит я лучшая из лучших. И как никто достойна этого. В общем, м не недоразвлечений и недорассылок, предназначенных для общей массы нашего офисного планктона. «Собирают всю команду. Тебе ничего неизвестно? По какому поводу сбор?» – продолжает Юля. «Без понятия». Блокируя компьютер, отвечаю я. «Встречаемся возле лифта». б р о с а я трубку и, прихватив ежедневник с ручкой и предупредив руководителя, выхожу из кабинета. Перехожу из аппендикса, в котором располагается наш кабинет, в основной коридор второго этажа и шествую с высоко поднятой головой мимо нескончаемой череды аквариумов, стеклянных кабинетов, боковым зрением замечая заинтересованные взгляды. Бездельники. Чем г л а з е т ь по сторонам, лучше бы внимательнее проверяли документы, которые принимают от клиентов. Выйдя в холл, нахожу глазами Юлича. И мы входим в просторный лифт, попутно здороваясь с выходящими из него коллегами. По ходу движения наша кабинка забирает еще несколько сотрудников с третьего этажа, из которых двое члены нашей команды. Андрей и Лена в смарт-лаб, а если по-русски умную лабораторию, отобрали самых креативных, активных и мега-крутых сотрудников, которым река по колено, море по ягодице и океан по грудь. Нас немного, порядка 30 человек, но вместе мы сила. Как только в одном из подразделений банка возникает проблема, то нас тут же призывают ее решить. Наши п о т л и в ы е живые умы выдумывают тысячу и одну идею, из которых мы выбираем несколько наиболее удачных и прорабатываем все их плюсы, минусы и возможные риски. Кто-нибудь знает, какая тема встречи? Спрашиваю у вновь прибывших, переводя взгляд с Лены на Андрея и обратно. Они лишь пожимают плечами. М -м да, муж... тайна, покрытая неизвестной чем. «Возможно, объявит, кто теперь будет нашим руководителем», все же высказывает предположение Андрей, заговорщически улыбаясь. «Ответить не успеваю. Выходим на четвертом этаже и двигаемся в сторону актового зала. И вот я уже распахиваю стеклянную дверь, пропуская коллег, как вдруг кто-то придерживает меня за локоть. Привет, Барбариска!» Щекочущий шепот касается моего виска. «Не гадать не стоит, кто это. Так обращается ко мне всего один человек. Никита Зорин». «А все из-за чего?» «Из-за моей любви к чаю с Барбарисом. А еще из-за настойчивого желания всех им угостить». Зорин влился в нашу команду сравнительно недавно. Два месяца назад. Высокий, кореглазый шатен с невероятной улыбкой и хорошим чувством юмора. Насколько мне известно, старше меня на 4 года, ему 28. Первое время Никита трудился в составе рабочей группы одного из моих проектов. Другими словами, я стала его наставником, а он – стажером. Постаралась передать ему все знания и навыки, которыми обладала сама. Мыслит он нестандартно, ищет новые пути для реализации поставленной цели. Остроумный, решительный и амбициозный. В общем, действительно необходимый и подходящий человек в нашем, надо сказать, нелегком деле. Всего месяц и руководитель нашей команды уже доверила Зоре на управление небольшим проектом. В тот момент меня переполняло чувство гордости за него. Стоит ли говорить, что он с успехом защитил проект и сейчас направил все свои силы на его пилотирование? «Привет, Никит!» – улыбаюсь я, и он слегка подталкивает меня внутрь. В зале присаживаемся на ближайшее к подиуму с небольшой трибуной свободные места. Никита на второй ряд, а я на первый, рядом с Юлей. Минута, и перед нами стоит пока еще наш руководитель Светлана. Коллеги, доброго всем дня! Сегодня 28 февраля, и до предстоящей совместной поездки в Никольское осталось ни много ни мало 9 дней. Нам нужно выделить трех человек, которые будут заниматься организацией этого мероприятия. Доставка, закупка провизии, развлекательная программа и так далее. Смотрю по сторонам, желание заниматься этим особо никто не проявляет, поэтому после недолгих обсуждений мы решаем, что будет вполне достаточно и двух человек. Несложно догадаться, что одним из них в итоге оказываюсь я, а помочь мне вызывается Зорин. И это замечательно, потому как таскать на себе все эти пакеты с продуктами и напитками будет мучительно. А теперь приступим к более важной новости и, ожидающим нас в ближайшее время, изменениям. Как вы знаете, мне поступило предложение занять должность руководителя управления в центральном аппарате. И, разумеется, с удовольствием я его приняла. «Понимаю, что всем вам интересно, кто же теперь станет руководителем, и я готова его представить. Им станет...» В предвкушении мысленно потираю ручки, отправляю любимое желтое платье, собираю и перекидываю через плечо свои длинные каштановые волосы. «Все, я готова. Давай, Светлана!» «Знакомь новую меня с моими, теперь уже не просто коллегами, а подчиненными!» «Никита Зорин!» — улыбается она, но я этого уже не вижу. Перед глазами пелена, сквозь которую я замечаю десятки пар непонимающих глаз, устремленные н е н а Зорина на меня.